Глава 20. Человек ко всему привыкает. На что так быстро? Кира даже не догадывалась. В общей сложности прошло каких-то 10 дней, как она поселилась в доме Сафронова, но Кире уже казалось, что давным-давно она живет именно так. Каждый день у нее начинался в одно и то же время и совершенно одинаково завтрак в компании Лилии Петровны, которой иногда она же помогала и готовить, как и накрывать хозяйский стол. Кира бы делала это каждый день, разделяла обязанности домработницы, но зачастую Лилия Петровна была не в настроении и гнала ее из кухни, мол, нечего ей там делать раньше времени. Впрочем, за это ей Кира была только благодарна. Прислуживать Максиму Андреевичу за столом, да еще и по утрам, ей не очень-то и хотелось. Да и за это время она успевала выполнить часть своей работы по дому. Днем. У Киры обычно выпадало несколько свободных часов, которые она могла посвятить себе. И тогда она читала. В доме Сафронова имелась огромная библиотека, под которую была выделена отдельная комната. А Вот там Кира и проводила в основном часы досуга. Она устраивалась в удобном кресле и погружалась в вымышленные миры. До того, как ее жизнь резко переменилась, она и сама не знала, что любит читать. Библиотека была еще и тем хороша, что в нее почти никогда и никто не заходил, и даже наводить порядок в этой комнате входило в обязанности Киры. Так что эту территорию, пропитанную типографскими запахами и атмосферой легкого волшебства, она могла считать почти своей личной. Иногда Кире казалось, что Максим Андреевич забыл о ее существовании, Конечно же, она не обижалась, прекрасно осознавая свое место в жизни этого человека, как и в его доме. Но порой даже она сама себя чувствовала незаметной и никому не нужной. Впрочем, Сафронова и дома-то почти не бывало. Сразу после завтрака он уезжал и возвращался частенько за полночь, когда Кира уже спала. В те редкие дни, когда он ужинал дома, а ей разрешалось ему прислуживать, они и встречались. Но даже тогда, как правило, за ужином Сафронова составляли компанию его помощник или адвокат, или оба сразу, и на Киру хозяин дома внимания не обращал. Как-то раз, за завтраком, Лилия Петровна невольно раскрыла Кири глаза на простую истину. «Как же хорошо, что хозяин отправил пульку отдыхать, хоть недели передышки без этой стервозины» выдала домработница одной из редких своих улыбок. А ведь и правда. Кири еще и потому так легко отдышалась в доме Сафронова, что его подружка отсутствовала. После очередного скандала с Максимом Андреевичем она укатила на Гоа. Лилия Петровна разузнала, что путевку ей хозяин купил двухнедельную. Что-то Кири подсказывала, что и ему без домашних скандалов работается проще, спокойнее. Она нет-нет сравнивала Сафронова со своим бывшим мужем. Насколько первый был терпеливым, настолько второй — нетерпимым, как она сейчас понимала. В бытность своего короткого брака с Володей она и слова ему лишнего сказать не могла, даже если было оно по делу. От одного ее взгляда, который муж мог истолковать неверно, он взрывался, как порох, и скандалить любил. Как же это отравляло их семейную жизнь! Кира до сих пор не понимала, Как за короткое время человек может настолько перемениться? С Володей это случилось буквально за день, сразу после свадьбы. Кстати, от следователя она знала, что муж ее получил таки 15 дней исправительных работ, и уже скоро его должны были отпустить, о чем Кира думала с замиранием в сердце. Оставалось надеяться, что заключение, пусть и такое короткое, его хоть чему-то научит. Кира уже подала заявление на развод, и развести их обещали через месяц. «Наверное, девушка могла бы сказать, что жизнь потихоньку налаживается, если бы все чаще не думала, что живет не своей жизнью. Вот вроде и крыша есть над головой, и работой она обеспечена, но что она при этом из себя представляет? Ничего, ровным счетом. А Вот и Софронов, по всей видимости, в этом был с ней солидарен, раз даже аванс ей не выплатил». Денег у нее не было от слова совсем, и набраться смелости, поговорить об этом с Максимом Андреевичем она не могла. Те крохи, что выделил ей когда-то на карманные расходы, уже давно закончились. Потом Сафронов и замечать-то ее, кажется, перестал. Временами она полагала, что отрабатывает в её доме проживание и питание. И хотя даже за это она была ему благодарна, но в глубине души испытывала унижение. В один из дней... Лилия Петровна отправила Киру на рынок за продуктами, выдала ей список, несколько устных напутствий и денег под расчет. Роль носильщика выполнял Денис. Ну и в качестве благодарности Лилия Петровна предложила водителю пообедать с ними. «Не откажусь, дорогая вы моя!» засветился Денис, как медный тазик, сгрузив пакеты с продуктами на кухонный стол. Все, что исходит из ваших рук, Лиличка Петровна, все выше всяких похвал». Схватил он женщину за руку и припал губами к тыльной стороне ладони. «Ну, хватит, Денис, прибереги свои комплименты для более молодых». Кокетливо отозвалась Лилия Петровна, забирая руку. Кира же в тот момент подумала о жене Дениса. «Интересно, что и такое бывает. Вот вроде он очень хороший человек». Добрый, порядочный и семьянин, как поняла из разговоров с ним. Но все это не мешает ему заигрывать с другой женщиной. Ведь с Лилией Петровной он именно заигрывал, да еще и на глазах у Киры. И домработница явно льстила его внимание. Понять такого Кира не могла, хоть и старалась никого не осуждать. «А давайте посмотрим дебаты», — предложил Денис, когда все они устроились за столом. И перед каждым Лилия Петровна поставила по тарелке с борщом. Максим Андреевич волновался перед сегодняшним эфиром, хоть и долго к нему готовился. Кира слышала про дебаты, но не думала, что они сегодня, и ей тоже захотелось увидеть Сафронова на экране телевизора. Оппонент Максима Андреевича всем был хорошо знаком. Плакатов с его изображением развешано в городе не меньше, чем с Сафроновым, но вживую он выглядел несколько иначе, и Кире сразу не понравился. Было в его внешности что-то полись ему хитрое, что ли, и глаза все время бегали, как будто совесть нечиста. Но о своей программе он говорил сознанием сознанием дела, выглядел убедительно. А вот вопроса, что прозвучал в тишине кухни, Кира точно не ожидала. «Скажите, Максим Андреевич, это правда, что в вашем доме живет девушка, которая едва не попала под колеса вашего автомобиля?» Замерли не только Кира, но и Денис с Лилией Петровной. Ведущая передача продолжала безмятежно улыбаться им с экрана телевизора. «Да, это правда», — кивнул Сафронов, хоть и понятно было, что вопроса такого он не ждал. «А правда, что она выполняет всю самую черную работу по дому, и вы ей за это даже не платите?» — задала ведущая новый вопрос, и Кира почувствовала, как кровь отлила от лица. Сразу вспомнилось интервью, где примерно о том же ее спрашивала Маркушина, и она честно ответила, что пока еще не обсуждала эту тему с Сафроновым. В этот момент Кира вспомнила и о подслушанном разговоре Маркушиной с кем-то. А ведь тогда она хотела рассказать об этом Максиму Андреевичу, но на следующий день у нее это просто вылетело из головы. «Вот же погонь!» — выругалась Лилия Петровна. Максим же Андреевич повел себя более чем достойно, чем даже восхитил Киру. Эту девушку зовут Кира. Она оказалась в сложной жизненной ситуации, и я всего лишь помог ей. Да, она помогает моей домработнице выполнять работу по дому. Но кто вам сказал, что она делает это бесплатно? Скажем так, до нас дошли слухи? Все так же спокойно улыбалась ведущая. В следующий раз, прежде чем задавать такие вопросы, сначала убедитесь, что слухи правдивы не остался в долгу Сафронов. И Кири подумалась, что в этот момент у него стало на одного врага больше. А еще она почему-то не сомневалась, что за всеми этими сплетнями стоит Маркушина.